Пятое. Оторвавшись от Петербурга, он как-то сразу впал в безведомственное пространство. Глухие раскаты грома над министерством долетали в Уренск лишь слабыми отголосками газетных сплетен. По фильетонам нового времени, конечно, ясного представления о событиях иметь не будешь. Что осталось? Письма, законы, циркуляры, отписки? Предложение свыше. Чушь, говорил Мишецкий, хорошо понимая, что сегодня один циркуляр, завтра другой. Они только вносят хаос в течение жизни, но упорядочить ничего не способны. Хватит кидать сверху бумаги, надо наверх поднимать голоса. Вечи, дума, чаяние народа, от древнерусской демократии к новой, снизу наверх. Так ведь? Сверху-то, князь, падать больнее. Рассуждал огурцов твереза. Да и не верю я ни во что. Меня вот тятенька покойный секли, чтобы я Гоголя не читал. Считалось тогда вредное направление. А ныне вот Гоголю памятники ставят. За что же я в цветущей юности посрамление принял? Теперь вот я своего секу. Чтобы Максима Горького не читал. Читай, говорю, Гоголя Николая Васильевича, потому как он, твердыней ныне считается. А может, Максиму Горькому князь тоже памятники будут ставить? Наверное, будут, сказал Мишецкий. Вот и выходит. Коло вращение жизни. Однако движемся. И мой сеченый сынок. Будет сечь внука моего, не читая Фоню Кочеткова, а читай Максима Горького. Нет, князь, не стоим на месте. По ступенькам истории Россия за милую душу кувыркается. Мы слишком консервативны. А как вы мыслите? Отчего бы? Да, за себя не ручаюсь, помялся огурцов. А что касаемо тятеньки моего. Так он просто городничего боялся. Ну, а я сяку... с оглядкой на родителя своего. Какой же тут консерватизм? Сергей Яковлевич спросил о делах. Нет, дел не было. Наказал через огурцово, чтобы дремлюга зашел к нему вечером. Но прежде чем говорить с дремлюгой, надо разрешить все вопросы с Додо. Это неприятно когда брат должен исполнить фискальный иск по отношению к родной сестре. Но что делать? Таковы времена. Вылез из коляски напротив номеров вдовы Супляковой, из дверей кухмистерской благоухала ванилью, пекли булочки на день. Прислуга сказала, что госпожа Попова еще спит. Заодно попросили князя отдать ей почту. Взял московские ведомости и свежие листки Почаевской лавры. Чтиво не ахтик какое! И стало потому стыдно, как встретился совсем не кстати с акушеркой Корева. Чистенькая розовая после сна женщина вдруг заметила в руке губернатора погромные Почаевские листки. «Поверьте», — смутился Мышецкий, — я собираю нектар сыных цветов, но вот госпожа Попова... «А вы с ней дружите, князь?» — удивилась Корева. «Более того, я состою с нею в очень отдаленном родстве. Госпожа Попова приходится мне родною сестрой». Шуткой он немного замял обоюдную неловкость, и они разошлись, далекие друг к другу. Додо открыла двери. Шлепая туфлями, вернулась в разбросанную постель. Снова забралась под одеяло. — Что ты морщишься, Сережка? — спросила, зевнув в ладошку. — Дорогая, — сказал Мышецкий, отбросив газеты, — твой утренний букет дурно пахнет. Он по-хозяйски отбросил шторы, и Додо загородилась от яркого солнца, брызнувшего в комнаты номера. Она молчала, выжидая. И Сергею Яковлевичу пришлось заговорить первому. «Додушка, ради памяти наших родителей, ради всего, что еще осталось. Скажи, чего ты добиваешься? И так ли это тебе нужно? Да коли же ты будешь жить вот так?» Додо взбила ворог подушек и села среди них, поджав ноги, как татарка. «Ты плохо осведомлен, а мобилизация уже объявлена». Лучшие люди России давно объединяются. Так ответь ты, чистоплю и либерал. Разве тебя устроит сумбур нынешней русской жизни? Этот хаос действительно невыносим. И я догадываюсь, что ты скажешь далее, Дуду. Но я не согласен, что единение громил и жуликов есть мобилизация лучших сынов России. Какие громилы? Какие жулики? — заговорила Додо. — Разве же камергер князь Александр Щербатов громила? Разве же граф Коновницын жулик? Подумай, сколько писателей и блестящих журналистов уже служит нашему делу! — Нет, брат, не только революция, но и зловещая Вандея тоже имеет своих героев! Сергей Яковлевич больно хлопнул себя по коленям. — Ну, хорошо. «Я тебя выслушаю. Говори, чего добиваетесь вы, блестящие и несравненные герои русской вандеи?» Додо вышла в соседнюю комнату, вернулась, порумянев, но брата обмануть не смогла. «Ликер?» — строго спросил Мышецкий. «Оставь. Я тебе отвечу, что надобно сейчас для России. Первое. Сломить бюрократию» обновить ряды чиновничества, дабы восстановить общение царя с народом. Ты согласен, брат?» «Да». А, «Видишь», — засмеялась Дудо, — «далее правительству — сила власти, а народу — сила мнения. Ты согласен, братец?» «Да». «Слушай тогда и далее. Мы не так уж глупы, как многим кажется». «Сословие надо б сохранить, как исконные и бытовые черты русской общественной жизни. Ты опять согласен?» «Это на тяжкой истории, но пусть будет так. Я согласен». «Так в чем же дело?» — воскликнула Додо. «Ты согласен!» «А дело в том, что, будучи даже согласен с тобой в частностях, я никогда не соглашусь с вашим течением в целости его». «Вот тена», — приуныла Додо, — «ты большой путаник». «Это вы, путаники. Выслушай меня. Ваша программа — бяка. Я понимаю, что князь Щербатов, которому давно уже делать нечего, и придумал ее, но это лишь фиговый листок. Вы прикрыли программой только зад» а спереди срам оставили. «Молчи, Додо!» — остановил он сестру. «Я лучше тебя знаю, Россию. Вы не Вандея. И в лучшем случае вы те же разбойники из Собираловки. Да и где вашему князю Щербатову знать мужика?» «Ах, Сережа!» — отвечала сестра. «Мужик пойдет за нами!» Тут Сергея Яковлевича взорвало. Он крикнул в бешенстве. Да вы к мужику и не сунетесь. Он возьмет вас, как конокрадов, в дреколье, в дубье. Не вздумайте искать корней в массе крестьянства. Тщетно. Как сорная трава вы будете цвести лишь на пустырях да на задворках империи. Именно там, где и поныне гнездятся всякие лихоимцы, темный оголодавший сброд, который за пол с собаки убьет любого, лишь бы залить глаза себе сивухой и пивом, — я сказал. Додо молчала. Он сел и сразу же вскочил снова. Нет, я еще не все сказал. Твои дремучие погромные листки с бесплатным приложением перлов, поэзии, лавочников и городовых — это все-таки, Додо, и впрямь опасно. Да, ибо в этом мире еще существуют гамзеи Иванычи, ванычи, которых хлебом не корми но себя показать дай. Слишком много злости в народе, Додо, и повернуть эту злость на твою сторону я не дам. Я буду бороться с тобой, моя единственная, моя любимая, моя милая сестрица». Он выкрикнул все это зло, яростно. По лицу Додо текли слезы, долго искала платок под подушкой. Нашла и, встряхнув, глубоко, жадно дышала. Сергей Яковлевич в ужасе вытянулся, длинный, как струна. Этого еще не хватало. Подскочил к сестре, вырвал платок. Он осыпал ее пощечинами, но додо даже не загораживалась. Отдай мне все! — кричал Мышецкий, рыская рукой под подушками. — Где ты достаешь? Где прячешь? Отдай! «Нельзя же так!» Он не выдержал, заплакал. Додо встала и, зайдя к нему со спины, обняла его за шею. Даже лопаткой слышал он, как гулко стучит, расшатанное кокаином сердце сестры. «Сережка, прости, но повернись, не надо. Можно я перееду к тебе, в твой дом?» Будем жить вместе. Один раз я уже приютил у себя дорогих кузенов жены, фон Гувенесуусов. Второй раз испытывать судьбу не желаю. «Бог с тобою, Додо!» — вздохнул он, уходя. «Мы, наверное, оба очень дурные и порочные люди. Только у тебя это вышло наружу. Всем видно!» А у меня сидит глубоко внутри, и никто не замечает. «Неправда», — пылко возразила Додо, — «я знаю, ты у меня хороший, чистый, умный, честный». Побывавшему в Гродненском тупике, усмехнулся Мышецкий с горечью, — «трудно сохранить чистоту». «Прощай, Додо, разговора не состоялось. Я не верю тебе, а ты мне». «Думаю...» «Нам лучше избегать встреч. Хорошо бы ты уехала куда-нибудь, а?» Сергей Яковлевич после разговора с Додо вернулся в присутствие немного не в себе. Попросту говоря, пообедал в аквариуме и пребывал в крепком подпитии. «Дремлюга явился!» — крикнул он Огурцову. «Где капитан?» Огурцов стал отговаривать от свидания с жандармом сегодня. «Князь, на что он вам дался? И завтра позовем. Придет. Сегодня он мне нужен. Сегодня!» — настаивал Мышецкий с упорством хмельного человека. «Зовите!» Делать нечего. Дремлюга был кликнут на княжий двор. «Вы на мою сестрицу не смотрите!» — говорил Сергей Яковлевич. Она барышня, и пусть тешится, чем хочет. Я буду с вас взыскивать. Что вы там делаете с Чикалине? Пенсии поджидаете?» Давно уже никто не кричал на дремлюгу, и капитан почтительно затих перед губернатором, который бушевал с пьяна. «Так и знайте, капитан, что если вам дорога ваша карьера, так извольте исполнять обязанности. Арестовать, опечатать» чтобы никакой заразы в городе, никаких листовок. Где они? «Э, — Ваше сиятельство, — оторопел дремлюга покорный. — Активуи по пятницам имеют собрание в лавке господина Извекова. Так что же вы медлите? Сама добыча идет к вам в руки. Дремлюга вернулся к себе в управление. Раскинув локти и колени, Каракатицей сел за стол. Оно, конечно, так-то оно так. Да как бы не было прошибки. Как быть? А с другой стороны, что он теряет? Ну, схватит за воротник. Ну, по морде даст. Так они же не обидятся. Свои ребята. Чего между своими не бывает? Трещенко, позвал он зычно. Бланкитов и ты, Персидский. «Жалуйте ко мне, господа! Ерши завелись! Готовь удочки!» Вошли помощники. Народ дошлый и тертый, где их только не носил черт. Всю Россию насквозь прошли. И в Уренске, любуйтесь, вынырнули. Трещенко, с тех пор, как его в Соликамске политика за галстук на елке вешала. Носил только элегантную бабочку, на манер кис-кис, с бантиком. Бланкитов, мужчина опытный, начал служение музе-полиции еще с мальчика на побегушках, всю жизнь с самого исподу вызнал. А господин Персидский, идеолог участка, струва вызубрил, скаутским даже согласен а ширинку на штанах своих никогда не застегивает. Вот собрались они все трое. Дремлюга тут придвинул к себе конторские счеты, изъятые еще при аресте, Кобзева Кристофоровича, и откинул одну косточку. Один черный ворон. Нет, мало. Два. Бряк еще косточкой. Пять человек наружного наблюдения. Трещинка. «Вы мне головой отвечаете». Трещенко, поправив кис-кис, сказал себе. «Текс». «Персидский, вам поручается...» «Что такое?» Возмутился дремлюга. «Опять ширинку не застегнули». «Ай, вся протокольная часть вам поручается». «Да забываю все», сказал Персидский, застегиваясь. Бланкитов остался неудел, дремлюга сумрачно глянул. Проследи, повелел, за всем и вся. Понял. Персидский и трещинка красноречиво перемигнулись. Это как понимать? Бланкитова выдвигают, а нам мы тоже не маленькие. Чего следить? обиделись. Чай и мы не махонкие. Дремлюга широко сбросил кости на счетах. «Тошно», — сказал, — «тошно с вами и жарко. Чего обижаться? Чего думать? Поехали ко мне домой шары в бильярд катать». «И поехали».